Глава третья. Извиняюсь за беспокойство, сказал осторожный чей-то голос. Цветы испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кеннер оглушительно заливался в своей клетке в пыльном золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна. стоял слегка согнувшись в полупоклоне и держал цилиндр на отлёте неизвестный господин в чёрном поношенном старинного покроя сюртуке на руках у него были чёрные перчатки на груди огненно-красный галстук подмышкой древний помятый порыжевший портфель а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж жёлтой английской кожи. Странно знакомым показалось цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя. Этот ровный пробор посредине чёрной сидеющей на висках головы с полукруглыми расчёсами вверх в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек. Этот тонкий Слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями, бледные насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами, острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний полузабытый образ брови незнакомца, подымавшиеся от переносия круто в кось, прямыми, тёмными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны, или скорее в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смоглому лицу. Я стучал два раза, продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомцу: Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная безопасность. Обокрасть вас самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты-воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам на доброе утро. Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. Он извлёк из жилетного кармана древние часы луковицей с брелоком на волосином шнуре в виде Адамовой головы и посмотрел на них. Теперь 3 минуты 11. И если бы не крайне важное, неотложное дело, да нет, вы не волнуйтесь так, заметил он, увидев на лице цвета испуг и торопливость. На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придётся идти.